Глава пятая. Великая стройка. Когда закончился выброс, когда вернулось душевное равновесие, и он смог отправить желудок на положенное ему природой место, Пелес принюхался. Сладковатая вонь. Вроде душа постоянно не воняет, а только в особенные моменты наивысшего эмоционального расстройства. Или нет? Он приподнялся и понюхал еще. Запах усилился. Приподнялся еще чуть-чуть, обнаружил перед собой узкую щель в досках, прижался к ней глазом и увидел там другой глаз. А потом глаз исчез, сменившись серо-синим, широко открытым ртом, и он услышал яростный и немного даже довольный ворчащий рык. Пахнуло сладковатой гнилостной вонью. — Блядь! — вскричал босс, падая обратно, аккуратно поясницу живого сиденья. Оно тут же застонало неприличным матом. «Закройся, гнида!» — рыкнул босс, только что едва не скончавшийся от острого инфаркта. «Интересно, известен медицине хоть один случай, когда дыхание ожившего покойника стало причиной смерти от остановки сердца?» «Что такое?» — Роман попробовал автомат повернуть вверх. В тесноте не шибко хорошо получалось. Он бросил оружие на пол и взялся за пистолет. Глянул вверх. «Там сейчас кто-то выл и хрипел. Доски вот скрестись зачем-то начал этот кто-то. «Зомби там!» Велес тоже пистолет достал. «Нас ждет, паскуда!» «Давайте Гаврик одного выпнем», — предложил добрый малый Усяй. «Пока его хавают, выберемся и порешим гниду». Гаврики в этот момент усиленно потели, но молчали, прекрасно понимая, что уговоры и мольбы тут бесполезны. не Хотя идея была хорошая, Велес всерьез задумался о том, что мелькало в его мыслях во время выброса. Он решил пока больше не убивать, даже для дела. — Незачем. Так справимся. — Давайте я, — пробасил Семен. — Чего ты? — Верно, — заметил Усей. — Пустил, Дак идет первым. Он здоровый. Они его пока сожрут. Мы все выйти успеем. — Я выйду, путь расчищу. Почему-то тихо и даже немного стесняясь, сказал парень. — Ну иди, — разрешил босс. Семен стал протискиваться к выходу. Шурку от входа оттащили не очень вежливо, просто дернув за ноги. На ее место сел Семен. «Ствол возьми», — посоветовал Роман и даже свой пистолет протянул. «Не, я так», — отказался Семен смущенным басом. Подтянул под себя ноги и, поднатужившись, резко выпрямился, буквально выбив крышку люка. Миг, и он с ревом выскочил наружу. Примерно с минуту наверху кто-то рычал, ревел — и все гремело. Потом в проем погреба упал человек. Миг лежал неподвижно, с неестественно вывернутой шеей. По всему мертвые, пустые, белесые глаза смотрели на людей. Перекошенный рот с выбитой набок челюстью был распахнут настежь. Муха оттуда не вылетела, зато выпал сиреневый язык, и мертвец тут же ожил. Жутко хрипя, он потянулся к людям, но его желанию плотно позавтракать не суждено было сбыться. Чьи-то крупные ладони ухватили мертвеца за ноги и рывком выдернули наружу. Послышался яростный рык, смачный шлепок, и все стихло. — Вылезайте, тот чисто! — проговорил наверху мужественный и даже немного гордый голос. — Охуеть! — пробормотал Усяй, когда они выбрались наверх. Круглыми глазами он взирал на буквально растерзанные тела четверых покойников. То же слово он повторил, когда увидел лежавшего на пороге крупного коричневого цветом псевдопса. Бедную собачку буквально размазали по порогу чем-то тяжелым. От мебели остались одни воспоминания. То ли выброс постарался, то ли Сёма разбушевался. Неясно, но вся в щепу. Роман подошел к псу и толкнул размажженную голову носком ботинка. «Сёма!» — гигант обернулся к Роману. «Браток!» Тебе оружие выдавать, пожалуй, не нужно. «Почему — Почему? — не понял семён А нахрена ну тебе? Ты и голыми руками любого уделаешь. семён заломил руки и смущенно опустил лицо вниз. Румянцем покрылся. А Роман выглянул наружу, да так там и застыл. И вдруг громко крикнул. — Мужик, сюда! Пленные еще были в погребе. Так что на всякий случай Велес пинком закрыл крышку и, вскинув автомат, рванул к одной из бойниц. Народ поступил так же. Только Нина встала рядом с Романом, держа на прицеле дверь. Так что творившиеся на улице увидели все достаточно четко. По лесу, совсем рядом с домиками, шел мужчина. Грузный, широкоплечий, пузатый. Шагал он не спеша, что-то насвистывал. Копна рыжих волос, борода того же цвета, пухлые щеки и кустистые брови. Шагал он не спеша, что-то насвистывал. На плече у мужика висело ружье, простая двустволка. Одежда слишком чистая, даже для сталкера-новичка, и по виду новая. Но больше ничем особым она не выделялась, разве что вместо бронежилета кофта вязаная. Мужичок шел довольно интересно, переваливаясь с ноги на ногу, как медведь из мультика. А за ним по пятам шла сама смерть, в двух лицах сразу. И оба лица были прострелены. Недавние товарищи Шурки преследовали сталкера, а он, похоже, этого не замечал. А вот крик Романа заметил, свернул и, чуть ускорив шаг, пошел к домикам. «Быстрее, мужик, твою мать, шевели копытами!» Снова закричал Роман и попытался прицелиться. Но попасть в зомби, не зацепив сталкера, не получалось. Ругнувшись, Роман остался на месте, ожидая удобного момента. Мужик подошел поближе и повернулся. Двустволку свою он с плеча даже не снял. Шагнул навстречу мертвецам и положил крупные ладони на их глотки. Покойные вдруг застыли на месте. Попыток откусить сумасшедшему сталкеру руки они не предприняли. Смотрели в никуда, словно чего-то ждали. И на глазах бойцов организации произошло то, что даже Велес со своим научным подходом никак объяснить не смог. Лица мертвецов стали высыхать прямо на глазах. Проступили синие вены, посерела кожа, всего несколько секунд и их тела сохлись, кожа туго обтянула кости. На этом процесс не завершился, тела по-прежнему быстро сохли. В какой-то момент плоть стала отваливаться целыми слоями и падать на земь. Не долетая до нее плоть рассеивалась серым прахом. Ни крови, ни останков оба трупа упали на зем двумя горками серой пыли. Роман опустил пистолет. Он стоял с открытым ртом и смотрел на мужичка, который сейчас подошел поближе. Рыжий сталкер остановился и, гневно хмурясь, спокойно, но достаточно громко проговорил. «Чтоб я вас на этой заимке больше не видел!» Постоял секунду, посмотрел в сторону домика. «И тех, кто был тут раньше, тоже! Такое в лесу устроили ироды!» Вздохнул тяжко, руками всплеснул и посмотрел в глаза Роману. «Увижу тут! Убью!» А потом повернулся и ушел в лес. «Ебать! Это кто был?» спросил Роман, когда Дарленьче вернулся. «Лесник!» — нервно хохотнув, предположил Усяй. Его не шибко поддержали. Хохотнули, но смех вышел какой-то унылый, скорее даже жуткий. «Зона!» — философски заметил Велес, пока еще не пришедший в себя от зрелища необыкновенного. «Тут странного нет!» Задумался. Тут вообще все пиздец какое странный. Шурке и ее друзьям о леснике рассказывать никто не стал. Их и из погреба вытащили еще не скоро. Сначала из соседнего домика вытащили оружие и другое барахло, попутно немного повоевав с зомби. Что любопытно, их тут было еще три, и один не принадлежал к числу убитых солдат долго. Куда делись остальные трупы, И как тут оказался лежалый зомби, расставшийся с жизнью, похожий еще в прошлом году, никто задумываться не стал. Им лесника хватило с лихом. Практически черный труп, разваливавшийся буквально на ходу. Ему хватило одной пули, чтобы он рассыпался на части и затих. Вот со свежими зомби, недавно носившими броню с красными полосками, пришлось изрядно повозиться. Помирать окончательно воскресшие из мертвых решительно не желали. Они упрямо ковыляли к живым людям, даже с башкой, превращенной пулями в частое решето. — Да что ж ты за скотина такая! — заорал Велес, расстреляв в голову живого мертвеца полный магазин пистолета. — ведь это не ПМ какой был. Эти пули обычно полголовы сносили, а с десяти метров порой и вовсе череп в конфетти. А тут просто делают крупные дырки. Велес бегал вокруг домика и ежесекундно стрелял. Труп бегал за ним... и особого внимания на пальбу не обращал. В конце концов, с чрезвычайно живучими трупами поступили достаточно грубо, но зато эффективно. пары очередей им разнесли в клочья коленные суставы, а когда те с неразборчивым мычанием поползли за своими жертвами, пригвоздили к земле обломками мебели. На всякий случай повтыкали в их спины и конечности побольше острых древесных осколков, после чего смогли спокойно отдышаться. а, отдышавшись, приступили к выносу на воздух свежий, собранного на поле боя добра. Второй домик после выброса внутри особых изменений не претерпел. В нем не появился зомби, ломающий мебель, и не было Семена, но кое-что таки изменилось. В одном из его углов появилась слабо мерцавшая лужа кислоты. Она проела доски пола, но вниз не сливалась, так и висела в пространстве, гордо игнорируя закон тяготения. Того, который всемирный. Ну, хоть не в погребе она появилась, а в сторонке, в углу, и то ладно. «Может, значуем здесь?» — спросил Роман, когда все барахло было извлечено и сложено на улице, а бойцы приступили к упаковке с боем добытого имущества. «Нет!», Нет — отрицательно мотнул головой Велес, зачем-то обнажив нож и пробуя остроту лезвия пальцем. «Слышал, что лесник сказал...» Я, знаешь ли, с этим гоблином без всей братвы и пары пулеметов встречаться не желаю. Мне как-то вот остро жить захотелось. Вот прямо тут и сейчас. Он пошарил взглядом по сторонам. — Ром, нетрудно, если найди мне посуду какую-нибудь. Ну, банку там, я не знаю, коробочку, чтобы поплотнее была и закрывалась. — Нахер, образцы взять. Он кивком указал в сторону мертвецов, слабо шевелившихся и конкретно распятых по земле. Руками развел, извиняясь. Я инструмент на базе оставил. Роман в ответ пальцем у виска покрутил. «Сам дурак». Велес тяжко вздохнул. «Сам тогда поищу». «Ага, поищи, а я делом лучше займусь». И стал помогать упаковывать барахло. Велес еще раз тяжело вздохнул. Совсем Роман не понимает ценности научного прогресса. Ну, а даже без научных устремлений... Ведь жутко же любопытно, почему эти мертвецы такие прочные. Необходим качественный анализ тканей. Желательно бы весь труп забрать, а лучше сразу оба. Но Велес не увидел возможности безопасно перенести мертвецов на базу сейчас. Так что, найдя посуду я аккуратно взяв пробы тканей с обоих трупов, отрезал по пальцу, поискал что-нибудь тяжелое и поплотнее вбил в землю деревяшки, чтобы зомби не могли освободиться без посторонней помощи. Может, как-нибудь потом он вернется за ними. И хотелось бы, чтобы к тому времени они еще были здесь. Пленных вывели во двор, как только закончили сборы. Освободили от пут и построили рядком напротив босса. «Господа, прошу прощения за беспокойство!» Шурка и ее друзья молча и весьма мрачно посмотрели на него. «Мы отпускаем вас!» Судя по лицам, не очень-то и поверили. Шурка только всерьез к его словам отнеслась, но она так злобно сейчас улыбнулась и с таким блеском в глазах посмотрела на Велеса, что он немного с печалью в голосе произнес «Шурочка, мне искренне жаль, что пришлось убить твоих друзей, но вы не оставили мне выбора. Я не начинал этой войны, я не нападал на вас первым». «Как бы там ни было, господа солдаты долго. захотите мстить, приходите, и мы убьем вас». И всех, кто придет с вами. Он некоторое время молчал. Смотрел. Шурка придет. Однажды она за ним придет. Жаль. Ему почему-то не хотелось убивать эту девушку. Впрочем, не хотелось или хотелось, если она будет вновь угрожать бизнесу, курок будет спущен без колебаний. Ваша личная броня останется при вас. Четыре автомата и патроны мы оставим вон за тем тополем. Как только мы двинемся, можете забрать их и уходить. Попытайтесь пойти за нами, и порешим всех четверых». «Вопросы есть?» — гаркнул Роман, когда босс замолчал на целых полминуты. «С чего вы нас отпускаете?» «Смысл?» — заговорила Шурка. Ее товарищи посвятили себя угрюмому умолчанию. «У вас будет задание от организации», — радостно проговорил Велес. Шурка глаза выпучила, В шоке, как говорится. «Послание для вашего пизданутого генерала и других начальствующих дебилов». «Беретесь?» Вопросительно приподняв бровь, Велес вынул из кобуры пистолет и подмигнул Шурке. Намек, начисто лишенный двусмысленности, девушка поняла сразу. «Выбора у нас все равно нет», — Шурка хищно улыбнулась. «Но ты дурак, Велес. Генерал пришлет сюда еще больше наших. Мы сравняем с землей вашу базу». А тебя я лично зарежу. «Какие яркие чувства!» Он толкнул Романа в плечо. «По-моему, это любовь. Ты как считаешь?» «По-моему, нам давно пора валить. Скоро ночь». «Ах, да!» Велес прочистил горло и приготовился закончить этот разговор. «Послание достаточно простое, и вы легко запомните его. Передайте генералу вот что». И «Еще одна такая блядская выходка...» И организация придет в ваш херов-бар. И там больше не будет ни хера, только трупы. Запомнили? А вот и ладушки. Повернулся к бойцам и кивком пригласил их вскидывать на горбы объемистые связки вещей. Они бы были куда больше, если бы босс не просмотрел все собранное и кое-что не выкинул, посчитав бессмысленным или излишне поврежденным. Забирали только целые, хорошие вещи». В их числе были и шесть новейших моделей экзоскелета. Их все нес Елдак, как самый большой и сильный. Но в пути потом он все равно обливался, несмотря даже на то, что был большим и сильным. И они отправились в обратный путь, груженные не хуже, чем верблюды в торговом караване древности Седои. Минимум груза разрешено было нести только койоту, как раненому в прошлом бою, и тёлке, раненому в бою нынешнем. Кают двигался во главе отряда, тёлка — в хвосте. Ввиду того, что приходилось нести отнюдь нелегкий груз, бдительность непременно понижалась, так что обратно шли гуськом по следам впереди идущего. Тёлки строго наказали смотреть не только по сторонам, но и почаще оглядываться. Чтобы добавить парню энтузиазма и сосредоточенности, Роман ему ещё дополнительно пояснил, что если выжившие солдаты решат двинуть в погоню, то хвостового положат первым. Телка страха не выказал никак, а разлившуюся по лицу бледность объяснил неожиданно начавшейся простудой. Впрочем, он зря опасался. Долг в погоню не двинулся, то ли зауважав своего противника, то ли понимая, что патронов им оставили столько, что едва хватит добраться до своих. А может, и не хватит. Двигались по тому же лесу, теперь погруженному даже не в полумрак, а самый настоящий сумрак. Внешний лес вроде бы не изменился, на первый взгляд. Все так же падали листья, все так же стояли деревья разные. Лес по-прежнему был тихим, спокойным. Из всей живности только пара крыс попалась по пути. Ни зомби, ни страшных монстров. Аномалии теперь попадались, но что-то с ними было не так. Через полчаса пути дорогу им преградило жарко. Ярко полыхавший огненный костер завис над землей, и яростно шипя плевался длинными языками пламени. Огонь быстро затухал, иногда даже почти пропадал, но в аномалию с дерева падал новый листик, и она вновь ярко пылала. Вроде ничего особенного в ней не наблюдалось. Обыкновенная огненная аномалия, высокой степень опасности. Пока не сработает, ее просто не заметишь. Огонь, сжигающий все и вся. Когда они миновали аномалию и уже оставили ее позади, Она снова полыхнула. Велес обернулся, глянул. Сквозь огненный ад пролетел листик. Сгорел. А вот следом упавшая ветка только обуглилась и, дымясь, упала на землю. Аномалия почти затухла, и снова листик в нее попал. Странно. Может, ветка особо прочная попалась? Огнестойкая? Или в этом лесу аномалии очень быстро теряют свою силу и, в конце концов, просто пропадают? Наверное, у этого леса и правда есть лесник. Приглядывает, значит, за порядком. Хороший, наверное, мужик, если забыть, что он в два прикосновения без особых усилий сотворил с двумя сверхживучими монстрами зоны. До базы дошли, потеряв путу, ведер десять, но зато без приключений. Приключения их ждали на базе. Первым странность заметил Роман. «Опля! А трупы где?» Народ, по-прежнему нагруженный, як верблюды в караване, очень мирного афганского торговца Абдулы по прозвищу «Кровавый день» недоуменно осмотрелся. Куча мертвых тел, еще утром отравлявшая воздух гнилостными парами, исчезла. «Эй, смотрите!» — койот бросил свою ношу на земь и вскинул автомат. Он сейчас указывал стволом оружия на траву вокруг входа. Они глянули и разом сбросили поклажу там, где стояли. Травка была плотной, смятой, кое-где в ней хорошо видны следы босых и обутых ног. На них вот ботинки были, на долговцах были, а на трупах, с коих поснимали все полезное, ботинки тоже были, но только на выписанных Лизой иностранцах, да и то не на всех. У многих имелись хорошие заграничные бутсы, грех таки выкидывать, их на склад пристроили. Бойцы, щеголявшие в броне, а после смерти остались босиком. — Значит, что? — Встали они, значит, и погулять утопали. — Вниз, на базу. — Тёлка, Елдак, Нина, сторожите груз. Остальные за мной, — скомандовал Велес и спустился вниз первым. — Хули встали! За мной! — рыкнул он снизу, потому как народ почему-то с верхних ступенек спускался весьма неохотно и с такой скоростью, что практически на месте стоял. Ободряющий клич босса заставил их поспешить. В помещении было пусто. Абсолютно никаких изменений, будто и не было выброса. Не шибко торопясь, внимательно оглядывая не только пространство вокруг, но и поглядывая на пол, по которому ступали, они вышли в коридор. Но и тут тихо. Никто на них не нападал, никто не издавал угрожающих звуков, и не взрывались ядом, молниями или чем-нибудь в том же духе притаившиеся аномалии. Только из-за плиты, застрявшей в стене напротив входа, доносились едва слышные бормочущие звуки. Койот и монгол взяли на мушку крылья коридора, остальные наставили автоматы на плиту. Звук не усиливался, не становился тише. Кто-то там бормотал на одной ноте. «Плита!» Весом кг 300 стояла ровненько без движения а вот торчавшие по обе ее стороны ноги покойного клока слабо шевелились ожил пидор рек уся легонько пнув одну из ног нога брыкнула и обе они начали шевелиться быстрее а за плитой теперь слышен не только бормочущий лепет но и что-то вроде протяжного уся поежился отступил Тут же передумал и еще раз ногу пнул. За плитой началась настоящая истерика. «Узей, твою мать!» — прикрикнул Велес. Парень послушно отошел от дергающихся ног. «Двигаем! Туда!» Указав направо, Велес пропустил товарищей вперед. Задумчиво глянул на ноги Клока. Посмотрел на спины товарищей, снова покосился на ноги покойного, пнул его в коленку. «Что?» — буркнул он, когда мертвец заревел очень уж страшно. И бойцы, остановившись, оглянулись на босса. Научный тест!» — пояснил он, и едва все отвернулись, и еще раз пнул, но уже по второй коленке. Нога взвилась высоко вверх. Рефлекс. Получается, клок, несмотря на то, что его буквально расплющило, сохранил действующую нервную систему. Выброс сумел вдохнуть в него новую жизнь. Двигаясь по коридору, Велес решил, что Клока, когда начнется работа по восстановлению базы, выбрасывать не станет. Броню, конечно, заберут, а вот его самого надо будет переправить на четвертый уровень в лаборатории, который пока еще не построен. Шли по этажу, проверяя комнаты на предмет обнаружения разного рода аномальных животных и зомби. В этом крыле ничего подозрительного они не увидели. Только когда дошли до шахты лифта, искомое нашлось. Столпившись там, на краю рукотворной пропасти, в полном, весьма мрачном, даже мистическом молчании, люди смотрели вниз. Там мертвые тихо что-то ворчали, порой зловеще хрипели, шагали по дну шахты, сталкиваясь друг с другом, натыкаясь на стены и исторгая еще более жуткий хрип из своих гнилых ртов. А ведь совсем недавно они стояли с ними плечом к плечу, о чем-то мечтали, чего-то хотели, у них были мысли, желания. Босс подошел последним. Вниз смотрел недолго. Там, на дне шахты, в воде плюхались штук шесть мертвецов. Посиневшие распухшие лица большей частью были знакомы. Утром эти лица были наверху, лежали себе тихо и пустыми глазами смотрели в небо. Теперь взгляды у них такие же пустые, но рты открываются, исторгают протяжный хрип, ноги двигаются, руки тянутся вперед, ощупывают стены, лица кривятся, словно живые. Более жуткой картины и придумать. Велес расстроенно ругнулся. Спускаться вниз и вытаскивать покойных оттуда вручную желания у него не возникло. Да и чревато начинание такое новыми потерями. Увы, придется тратить инвентарь. «Собственный инвентарь». Ругнувшись снова, он бросил в шахту гравитационную гранату. Расщепляющее поле поглотило всех покойных, не оставив от них ни капли, пронизанной излучением зоны, уже наверняка свернувшейся крови. Вместе с мертвецами поле поглотило и часть стен. Дно шахты обрело грушевидную форму. Впрочем, не жалко. Стен тут много, а вот гравитационных гранат осталось всего две. При этом, что ждет их до новой поставки грузов, неизвестно. Может, ничего и не ждет, кроме скуки и самого процесса ожидания. А может, эта граната, потраченная на мертвецов, в будущем могла бы спасти много жизней. Что ж, время покажет, как оно будет и во что это все выльется. Вниз спустились быстро. Потрое за раз. Спасибо долгу за их тросы, заметно увеличившие пропускную способность шахт. Вот чина дяди Паши словно вымерла. Очень тихо тут, и не видно никого. Ну, почти. «Чуть что, стреляйте», — проговорил босс, шедший по этажу, ступая мягко и очень медленно. Они рассыпались цепью и двигались вперед, будто бы по минному полю. На полу лежало три тела. В разных местах, в лужах крови, изрешеченные пулями и мало общего имеющиеся с человеком. В двух можно было узнать химер, обе разных видов, но обе одинаково смертоносные для всего, что можно было съесть. Третье существо идентификации не поддавалось, чучело неизвестного типа, но зубастое и страшное. В нем особенно много было дырок, и кровь с него натекла довольно интересная в плане цветовой гаммы. Там, считай, вся радуга была, кроме зеленого и черного цветов. Миновав тела. метров семь не дойдя до двери и окна, открывающих доступ во внутренние преимущественно складские помещения и этажа, Велис высоко задрал одну руку. Знак все сразу поняли, кто сейчас босс видел краем глаза. Они сразу остановились и начали зорко смотреть по сторонам. Даже почти все. Уся и вот сначала вверх посмотрел, куда рука босса указывала. Потолок, как потолок, ничего особенного. Фонд лампочка там длинная висит, светится вся. проводами в разные стороны торчит. Двинулся было дальше, опасности не обнаружив, но тут неожиданно сообразил, что это, вероятно, приказ стоять на месте. Вот как в кино. Видя, что бойцы, идущие рядом с ним, останавливаются и начинают подозрительно оглядываться, другие также замирали один за другим, и в итоге получилось что-то вроде кривого коры. Но тихо вокруг, спокойно, что лишь добавляет напряженности, какая легко может перерасти в панический страх и несанкционированную пальбу, куда попала? «Эй!» — крикнул Велес, держа на прицеле окно. «Есть кто в тереме живой!» За окном послышались приглушенные голоса, приоткрылась дверь, и наружу выглянуло хмурое мужское лицо, над коим имелась копна русых волос. На этот раз могучую дочь викингов Велес сразу узнал. Впрочем, со спины он ее все равно с Семеном так и путал. «Сюда! Быстрее!» — воскликнула Ольга, выходя из двери полностью и направляя на них оружие. «Ну, в их сторону». Она почему-то водила оружием из стороны в сторону, будто целилась в кого-то быстро и очень криво бегущего по залу. Вилли соглянулся. «Никого?» С она, наверное. Натерпелись. терпелись. К зоне непривычны Вот и гуляет ствол, во след за дрожащими руками. Что уж тут сказать. Бывает». Бывает и так, что не только руки гуляют, но и штаны потом стирать замучаешься. Главное, присутствие духа не утрачено. Посему пожал он плечами и двинулся к окну. Двое с ним туда же двинулись, остальные были ближе к дверям и вошли через них. Там их встречала Бьянка, смуглая девушка из команды Лизы. Дверь она за ними закрыла и с помощью Шарля, сильно хромавшего после недавней битвы с долгом, придвинула к дверям несколько ящиков. Ту картину с баррикадами увидели Велес с Романом, когда вошли через окно. «В чем дело? От кого прячетесь?» с усмешкой спросил Велес, находившихся в этой комнате людей. Он собирался сказать, что зомби уничтожены и на базе чисто. «Отсавка!» — рек Ахмед, сжимая пистолет. Вторая рука у него висела на перевязи. Плечо ему хорошо приложило, так что автоматом он пользоваться не мог. «Чего?» — удивился босс. — Не понял. Он в туалет ходил, когда выброс начался. «Наверх. Один», — сказала красивая девушка с синими глазами. — Почему один? Я же вам понятно сказал. трое ходить!» — начал было возмущаться босс. Обнаружив, что на него все присутствующие откровенно пялятся, причем шокированно, замолчал. Кашлянул. — Ну, хорошо, что он один пошел. Меньше потерь. — Стоп. Он не умер? Нет, из глубины комнаты сказала девушка, еще более красивая, но совсем-совсем бледная. Не умер. Так. А с ней что? Кивком указал на Лизу, сжавшуюся в уголке на каком-то ящике. Все как один пожали плечами. Сидевший неподалеку от Лизы дядя Паша пояснил, только еще больше запутав босса. Она у окна была, когда мутанты полезли. Савок с ними был. дядя Паша тяжко вздохнул, напугалась она очень сильно, смерть увидела. Лиза ее уже видела не раз. Брезгливо поморщился босс. Свою еще ни разу не видела. Велес с полминуты пристально смотрел в месистое лицо старика. Тут хмуреброви вздохнул снова и пролил больше света на загадку странного поведения Лизы. Выброс, мы все что-то увидели, а Лиза вот. Она видела свою смерть. Кто-то мерзко, так подленько даже, хихикнул. Все повернули голову на этот звук. Он из-за двери доносился. Тихий, гаденький смех. Савок пришел, мрачно рек Дакота, и десяток стволов разом повернулись к двери. «Хи-хи!» — сказали там, и кто-то осторожно поскребся в дверь. Сейчас эта дверь, сделанная из куска боковой стенки контейнера, довольно прочная сама по себе, Вдруг всем показалось немногим более толстой, чем лист картона. «Что с ним стало?» — шепотом спросил Велес, и с тем же «Хи-хи» дверь начали вскрывать. Со скрежетом ее пропороли четыре внушительных, слегка загнутых когтя. Металлопластик вообще-то довольно прочный, поддавался удивительно легко. «О как!» — проговорил удивленно босс за мгновение до того, как все присутствующие вжали курки. Комната взорвалась оглушительным грохотом. Лавина пуль обрушилась на дверь, и в мгновение ока она была обращена в решето. Из дырок брызнуло несколько фонтанчиков темно-красной густой крови. Когти пропали. Зато кто-то яростно взревел и злобно стукнул в дверь. Она отвалилась. Совсем. Один ее кусок пролетел так близко от головы босса, что едва не отрезал ему ухо. Другие осколки разлетелись во все стороны помещения, Один, громко звякнув, воткнулся в бетонную стену в паре сантиметров над лизиной макушкой. Девушка пискнула и буквально стекла с ящиков на пол. Там она села и выставила перед собой автомат. Совсем не воинственно. Девушку сильно трясло от ужаса. Судя по лицу, Веля сбросила на нее взгляд, когда она случайно выстрелила и пуля прошила его и так драный плащ, у девушки был нервный шок. Дверь разлетелась кусками потому, что пули превратили ее в швейцарский сыр, и на разлом она стала столь же хрупкой, как стекло. Ну, почти. Чтобы получить такой эффект, нужно было по ней вдарить минимум паровым молотом. У совка молот сей ныне был встроенным. Парень стоял в дверях и пока просто смотрел на них. Стрельба стихла. В основном народ менял рожки, а у кого патроны еще были, тратить их не спешили. Сейчас, так близко, буквально шагнуть два раза, руку протянуть, и вот он, недавний товарищ по оружию, тот же совок, какими его помнили. На мгновение он вдруг перестал быть лишь очередной тварью зоны. У него даже лицо почти не изменилось. Потому, может, народ и не продолжил стрельбу. У парня глаза только стали иными. Пустые какие-то, без выражения. А вот ниже подбородка парень изменился радикально. Броня все еще была на нем, но разорвана во многих местах. Хоть этого и не могло быть в принципе, но, казалось, ее разорвали не извне, а сильно распухшие мышцы парня. Куда-то бодибилдером или штангистым тяжеловесом. Теперь с совком в плане телосложения мог сравниться только псевдогигант или африканский слон. Что интересно, у него талия осталась прежних объемов, хоть и была теперь перевита каменными мышцами. Так что фигурой он сейчас немного напоминал Зевса, неожиданно увлекшегося штангой и завтраком из стероидных препаратов. Если бы не некоторые изменения, коснувшиеся кожного покрова. Что-то с кожей случилось не то. Она стала бугристой и бордовой, будто один большой шрам от ожога. Судя по всему, этот сплошной шрам был довольно крепким. По крайней мере, те его участки, которые срослись с обрывками брони. Изменились кисти, пальцы стали очень толстыми, даже пухлыми. И куда когти делись? Они тут были, когти эти, никуда не делись. Просто надо было приглядеться немного. Кончики когтей из пальцев только что торчали. Миг, и они выскользнули наружу, стали длиннее. Савок пошевелил пальцами, плечами повел. Когти опять спрятались. «Савок!» — позвал босс, смело бледнее лицом. Братан, скажи что-нибудь, а? Мутные глаза моргнули, напряглись титанические грудные мышцы и брызнуло несколько фонтанчиков крови из пробитого пулями корпуса. Савок открыл рот, там колков стало много, не очень большие, но искривленные и весьма острые. Что-то он прохрипел и, закрыв рот, протяжно тоскливо завыл. Вилесу почему-то показалось, что парень их узнал. Он чуть опустил ствол. «Совок, ты в себе? Помнишь нас? Себя помнишь?» Мутант уже не боец организации, а полновесный ДНК-мутант Совок повел мощными плечами и, чуть нагнувшись вперед, напряг мышцы. Они мигом вздулись так, что чуть от хозяина не отвалились. Куда там штангисты? Они с ним рядом сейчас показались бы дистрофиками. Совок широко открыл рот, пожалуй, уже пасть, и издал яростный рык. «Как хочешь, парень!» Велес вскинул автомат к плечу и вжал курок. Рядом тут же загремели полтора десятка стволов. Дождь пуль обрушился на мутанта. Некоторые попадали в куски брони, вросшие в кожу, вдавливали ее внутрь, расходуя свою скорость впустую, и отскакивали прочь, падая на пол. Но большая часть пуль вгрызлась в новую кожу парня. И, как выяснилось на практике, Для них эта кожа оказалась слабовата. Они рвали парня фолоскуты. Кровь и мясо летели из мощного тела в разные стороны. Он своим воем шагнул назад, закрывая лицо руками. Шагнул еще, и по всей комнате стрельба начала стихать. Появились новые звуки. Щелчки. Люди меняли обоймы в своем оружии. Дело это недолгое, если запасная обойма, набитая пулями под рукой, так что град пуль, хотя и ослабел, но не прекратился. Савок отступал все быстрее, наконец повернулся спиной и с рычащим воем метнулся прочь. Перепрыгнул окно и побежал дальше. Велес рванулся за ним и своими глазами увидел, как истерзанный пулями мутант вдруг ускорился настолько, что стал видеться смазанной красно-черной тенью. Миг, и смазанная тень мелькнула в шахте лифта. Еще один... и глухой вой донёсся откуда-то с потолка. Автоматы поднялись вверх. «Ушёл», — заключил Велес, когда вой стих совсем. «В зону ушёл», — добавил кто-то рядом. Кто конкретно, он не понял, потому что в это мгновение из соседней комнаты донёсся истошный вопль. Там сторожили дверь человек семь, вместе с вернувшимися из карательного похода людьми. «Окно на прицел!» рявкнул Велес и стукнув Романа по плечу, рванул в соседнюю комнату. За ними кинулись еще несколько человек, в том числе и дядя Паша. Пять человек стояли там, рассредоточившись по вдоль стены, и держали под дулами пистолетов и автоматов шестого. В броне, но немного не по размеру, штаны висят гармошкой. Кажется, его зовут Фред. Он из тех девяти людей Лизы, кому посчастливилось выжить. Он как раз и орал. Стоит. Прямой, как стрела, руки по швам, ноги подкосились, будто тряпичные, и непонятно, как он вообще стоит. Ничего необычного в комнате не наблюдалось, врагов незаметно. Отчего же тогда он орёт всё сильнее? Подходить к парню, чей дикий вопль вдруг начал стихать, они не спешили. Что происходит, было непонятно. Рисковать ради несчастного собственной шкуры тоже никто желанием не горел. Многие вообще подумали, что парень угодил в неожиданно проклюнувшуюся здесь аномалию. Ситуацию прояснил дядя Паша. «Лицо — Лицо! — рыкнул он и шагнул сквозь строй бойцов по пути одним движением, даже не глядя, изъяв у стоявших рядом Велеса и Романа их ножи. Одними пальцами рукояти потянул, да так, что они и не заметили. И с двумя этими ножами стал обходить парня сбоку. Народ теперь обратил внимание на очень странное лицо Фреда. Глаза как блюдца и полны ужаса. Это как раз не слишком странно. У половины сейчас лица не лучше. Но вот кожа на щеках, лбе, даже волосы — все исполосовано какими-то вмятинами. Вот будто голову ему невидимым жгутом замотали. И сейчас под этими жгутами проступили десятки маленьких красных точек. Из них Текла кровь. Струйками текла вверх, и, рассевшись небольшими неровными кляксами, куда-то пропадала. Парень стремительно бледнел. Дядя Паша подошел совсем близко, держа по ножу в каждой руке. Шагнул еще и, выпучив глаза, сдавленно охнул, а потом улетел за спину Фреда, где и шлепнулся об пол так, что с трудом сумел остаться в сознании. Велес, как и все прочие, стрелять не начинали. Не видели они, куда можно тут стрелять. Только во Фреда или старика. Ситуация оказалась довольно сложной, и решить ее пулями было нельзя, только если попутно пристрелить и Фреда. Велес склонялся к такой развязке. Все равно парню, похоже, уже не выжить. Так почему бы не оборвать его муки и заодно не пришить еще одного мутанта? Решение изменилось, когда китаец, по национальности японец, позволил себе то же деяние, что и дядя Паша, а именно начальством несанкционированную самодеятельность. Положив автомат на пол, он шагнул к Фреду, вынимая из ножен свою саблю для харакири, чем капитально нарушил кодекс самурайский. Эта сабля в бою не использовалась, она была предназначена только для самоубийства. Ну, китаец был продвинутым самураем. Резал ли он своим мечом хлеб и колбасу, достоверно никто не знал, но на мутантах он его таки попробовал. Он вышел к Фреду примерно там же, где и старый вор. Как он понял, что на него летит нечто невидимое, непонятно, особенно учитывая тот факт, что парень шел вперед, закрыв глаза. Он коротко и резко махнул своим мечом. Раздался сочный хруст, меч на миг замер в полете и с силой опустился вниз. Китаец тут же отскочил, удерживая короткий меч у пояса двумя руками и выставив лезвие вперед — На мече вдруг проступила кровь, красная, как и у людей. Что-то упало, и тут же обрело видимые очертания. На полу тряслась и брызгала кровью длинная мускулистая рука с хорошими когтями. Дядя Паша как раз оклемался. Тряхнув головой, он бросил нож прямо в спину Фреда. Лезвие проткнуло воздух, нож повис над полом без видимых к тому причин, острием чуть-чуть не достав до спины парня. И комнату наполнил протяжный глухой вой, а спустя мгновение невидимые жгуты стали вполне осязаемы. Лицо Фреда обволакивала масса бурой плоти, щупальца, толстые у основания морды и сильно сужающиеся на кончиках. Вслед за ними миру явился их счастливый обладатель. Прямо над макушкой Фреда сверкнули желтые глаза с кошачьими зрачками, и в мгновение ока Бурая фигура мутанта обрела вполне конкретные формы, различимые невооруженным глазом. Несмотря на то, что руку ему срубило по локоть, а в спине торчал нож, мутант и не думал отпускать жертву. Он продолжал быстро высасывать из парня кровь. «Ну, держись, пидор!» — донеслось за спиной кровососа, и там же появилась здоровенная фигура дяди Паши, причем все сейчас воочию сумели убедиться, что старый вор значительно шире мускулистой туши совсем не маленького мутанта. Мощная длань вора опустилась на бурое плечо и крепко сжала его. Мутант потянулся целой рукой за спину, но не сумел схватить человека, а второго шанса дядя Паша ему не предоставил. Старик с тихим рыком размахнулся и ударил кулаком в затылок монстра. Обе головы, и человека, и мутанта повело в сторону, но ненадолго. Сверкнуло широкое лезвие и коснулось колокочущего и иногда булькающего горла мутанта. Меньше чем за две секунды нож с хрустом прошел сквозь шею животного. На третью секунду мутант рухнул лишённый головы. Рядом упал Фред. Щупальца по-прежнему обнимали его, и череп кровососа также плотно был прижат к затылку. И кровь из Фреда по-прежнему уходила, только уже не в желудок местного обитателя, Из перерубленного горла кровососа она струей текла прямо на пол. Оружие людей опустилось, а старик попытался оторвать щупальца от лица бесчувственного Фреда. Глаза парня закатились, и он, похоже, умер. Щупальца присосались намертво. Попытка отрезать их тоже ничего не дала. Одно отрезанные щупальцы, как было прилипшим и качающим кровь из тела Фреда, так там и осталось. Кровь парня теперь хлестала из этого обрубка. Пропустите, донеслось за спинами бледных и хмурых людей. Это смерть, страшной показалась даже Велису. Говорила Лиза. Ее пропустили, и она подошла к телу парня, присела, достав свой нож. У них здесь продольные мышцы, по силе сжатия они неповторимы. Двенадцать атмосфер у самых слабых нижних щупалец. Их руками не оторвешь. Нужно так. Лиза рассекла одно щупальце в паре мест, ориентируясь по одной ей видимым знаком. Длинный кусок аномальной плоти отвалился сам собой. Лиза указала пальцем на крупную белую пыль, покрывающую щупальца с внутренней стороны. «Зубцы! Они изубрены и проворачиваются. Когда мышцы напряжены, его можно снять только вместе с кожей жертвы». Лиза говорила, быстро рассекая остальные щупальца. Вскоре Фред был освобожден от пленок кровососущих отростков. Все лицо парня покрывали мелкие красные ранги. Только кровь из них уже не текла. Она почти вся была в желудке мертвой твари, да разлита по полу. «Очнулась, Лиз!» «Да, дядь Паш, теперь я в порядке». Она поднялась на ноги и теперь хмуро смотрела в мертвое лицо Фреда. «Надо бы похоронить его». «И это точно!» Тут Роман Лизу поддержал с большим рвением, по двум важным причинам. Непохороненные мертвецы сейчас назад всем своим задорным и чащим коллективом вернулись назад, на базу. И вторая причина. Велес открыл рот с очень умным видом. Роман нутром чувствовал, что услышит что-то едкое или неприятное, так что поспешил высказать свое мнение. Народ поддержал их согласными кивками и возгласами. — Ну, тогда ты и отвечаешь за похороны, — буркнул ему Велес. Глянул на дядю Пашу. «Пашка, пожрать чего есть?» Вор набычился, что-то рыкнул и с явным сожалением бросил нож на пол, а не в наглое лицо своего очень молодого босса. Учитывая возраст дяди Паши, а не возраст самого Велеса. эту жрать, все крысы съели», буркнул вор и ушел в сторону склада. «Ты, ты и ты, за ним!» — приказал Велес первым попавшимся на глаза бойцам. «Чтоб сами сдохли, а он жив остался! Ясно!» Бойцы кивнули головами. Остальные наверх, посмотрите, что с нашими, и тащите барахло вниз. Подумав, добавил, если совок их убил, Ром, четверых хоронить будешь. И, раздав команды, пошел искать что-нибудь поесть.